Глава вторая. Дорога. Планы. Ветрова. Выехать с территории университета удалось не сразу. Кто-то преградил им дорогу, отчаянно размахивая руками и призывая открыть дверь. Почти сразу после этого в автобус улетела Юлька и плюхнулась рядом с Мариной и Томой, бесцеремонно подвинув их к окошку. «Фух, еле успела!» — пробормотала подруга, поправляя растрепанную светлую челку, результат очередного ее эксперимента. До челки была каре, а до каре черная краска, что на Юлиных волосах отрастало чудовищно. Впрочем, Ветрова из-за таких вещей никогда не расстраивалась. С Юлькой Ветровой они подружились уже во время обучения. К тому времени все успели разбиться на компании, а кто-то, как Дашка Сорокина и Катя Румянцева, и вовсе дружили с детства и поступали в один университет целенаправленно. А Юлька была эдакой весёлой и безбашенной одиночкой, которой все восхищались и активно ее обсуждали. И Ветрову как будто все устраивало но однажды Марина слегла на три недели с пневмонией, тогда-то Юлька прибилась к одинокой Томе и пошла-поехала. С тех пор они везде болтались втроем и на лекциях сидели тоже втроем, представляя собой забавное сочетание. Юлька была светловолосой большую часть времени, круглолицей и вертлявой, и вечно разбавляла синюю форму то ядовито-розовой рубашкой, что совсем не по уставу, то желтым галстуком, тоже нет, но терпимо, то брюками в задорную клеточку, за что получила выговор от начальника курса и два часа потом гребла листья по осени. А еще она попала в авиационный мир случайно, поступила наугад, прошла по баллам и сорвалась в другой город за несколько тысяч километров от дома. Подумаешь, большое дело. Это по меркам ветровой, конечно. Юльку оттеняла вечно одетая с иголочки Марина. Кажется, она и волосы-то никогда не распускала, а стоила. Такую густую кудрявую копну насыщенного темно-рыжего оттенка прятать незаконно. А Марина не только прятала, она перед этим еще и упорно выпрямляла буйные кудри. С поступлением у нее тоже связана целая история. Мечтала быть диспетчером, но подвело зрение. Целеустремленная Марина уже не видела себя без авиационной формы, утренних построений перед парами и светлых корпусов, окруженных голубыми елями. Поэтому подалась на угад в безопасности с мечтой когда-нибудь перевестись на заветного диспетчера. Но ну и между ними балансировала Тома с темнорусыми волосами до плеч, обычными карими глазами и среднестатистической внешностью. Тома не комплексовала, она искренне любовалась более яркими подругами и понимала, что ее очарование в другом, пока не найденном. Возможно, даже в ее среднестатистичности. Связующим звеном этой дружбы стала именно Тома, просто потому, что она была чем-то средним между по-хорошему, но все же чокнутой Юлькой и истинной леди Мариной. Если назначалась встреча, то Юлька обязательно опаздывала на час, а Марина приходила раньше, ведь опоздание равно неуважению. Если шла лекция, то Юлька весело перекидывалась шутками с Даней и его друзьями, а Марина старательно писала и подчеркивала особо важные моменты цветными маркерами, не отвлекаясь ни на что более. И так до самых мелочей. Тома же оказалась неким усредненным вариантом. Ей нравилась легкая безуминка Юльки и умение всегда выглядеть королевой Марины. Ее не напрягали опоздание ведь, зная Юльку, легко можно назначить встречу раньше на час, а самой прийти позже. Но Марине такое было непонятно: зачем эти манипуляции, когда можно объяснить человеку, как важно приходить вовремя. Правда, минул год, а Марина с этой миссией так и не справилась, хотя и старалась изо всех сил. Тома подозревала, что эта миссия из разряда невыполнимых и опоздание Юльки не искоренить, пока та сама не захочет. «Есть зеркало!» — обратилась Ветрова к Марине, зная, что у нее есть все. Зеркало она получила, достала из сумки туши и начала красить светлые ресницы. Автобус подскочил на кочке, Юлька ткнула себе в глаз кистью, звучно выругалась, но дело свое не прекратила. Выходила у нее сноровисто, привыкла краситься на ходу, на лекциях или спускаясь в лифте на завтрак. «Скажи, пожалуйста, как можно выйти из дома с тушью, но без зеркала?» — Раздраженно спросила Марина. «Да легко». «Но это же нелогично. Как ты собиралась краситься?» «Что же тут нелогичного, если я прямо сейчас крашусь?» потому что я дала тебе свое зеркало. Именно. Как и всегда, их разговор уперся в тупик. Хорошо, что Тома сидел в середине и привычно выступил связующим звеном. Возможно, наша практика не обойдется одним и тем самолетов. Правда, воспрянула духом Юлька. Это на построении сказали. Вы, кстати, крикнули, чтобы меня отметили. Я проспала. Кто-то вчера до утра горланил песни под окном, а потом носился от охраны по территории. Поди кто-то из спасателей перваков, они как раз после экзаменов домой разъезжаются. Дикий народ, и не позвали отмечать козлы». «Это Марина сказала». «А, ну если Марина...» «Наша цель теперь попасть на аэродром». Юлька закатила наполовину накрашенные глаза. «Могу даже угадать цель. Эдик, мать его, Исаев». В отличие от Тома, она не стеснялась высказываться прямо и выражения не выбирала. Простите, его высочество Эдуард, конечно. А если серьезно, давно пора найти увлечение получше мажора Эдика, честное слово. Тоже мне герой-любовник. Всю весну встречала его в женской общаге. Мотался к нашей Катьке, но трусливо так под покровом ночи. Что даже удобно. Днем так Катьке спасатель Стасик Матвеев с конфетками и цветочками приходил. И до сих пор приходит. Юлька поступала из другого города и обитала в общежитии, поэтому знала все свежие сплетни. Тома же с Мариной были городскими, местными, что в их авиационном мирке было скорее редкостью. «Если он скрывается, значит, это несерьезно, заявила Марина. «Мужчинам свойственно немного погулять, это их природа». Порой она отмачивала что-то похожее, неизвестно откуда взятое. «Ничего не знаю про погулять, но насчет природы ты права. Рожденный козлом во льва не превратится». «Вечно ты со своими ужасными шутками». «Если бы шутками!» «О том и речь, Маришка. Не факт, что Эдик и тебя скрывать не начнет. Точнее, факт, что начнет, Навешает лапши и будет тайный роман крутить, а потом нам с тонкой слез твои горючей утирать. С ходоками и мажорами лучше не связываться и на их остепенение не надеяться. Поверь, уж я за год жизни вообще ге этих недороманов насмотрелась. Там такая Санта-Барбара, что только держись. А сколько слез было пролито. Врагу не пожелаешь». Тома думала так же, но решила не добивать Марину в конце концов, раз подруге так нужен Эдик, пусть она получит своего Эдика, а там уже разбирается, что с этим трофеем делать. Или не делать, а просто завоевать и потом, скажем, водрузить на полку и забыть. Да, так будет лучше всего. Более того, Тома искренне верила, что так оно и случится, потому что Марина слишком хороша для Эдика Исаева, просто сама еще этого не поняла.